то сундуки маремьяны казачки ломились от добра водилась и золотишка на столе засланном узорчатой скатертью с длинными гарусными бахромами в стеклянной кринке иссыхали оранжевые огоньки вперемешку с пахучими ирисами на полу самотканные половики в крупную клетку в углу обвешенные рушником иконы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 Вот еще статья, а? Я так соображаю, Маримьяна Антоновна, содрать бы с него шкуру. По всем статьям полагается, содрать. Каждая шкура на учете. А палить? Как бы участковый не припалил нам хвост с фланга закона, а? Слышишь?»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 «Участковый, — говоришь, — начала хозяйка на миролюбивой ноте, но вдруг, сорвавшись, возвысила свой глаз до трубных звуков и ерехонской трубы. «Ах ты, чучело огородное! Он меня стращать еще! Я жду-жду, а он каждая шкура на учете! До каких пор, спрашиваю, ты будешь портить мне кровь, трепать мои нервы?» Печонку, селезенку, да ты что, с волочугой, измываешься, а? Измываешься? И хлестать, хлестать, будь то шлепались об стенку избы горячей оладьи, они съезжалась в комочек на диване, невольно жалея несчастного отца. Вот так жизнь у Мамонта Петровича с Маримьяной Антоновной.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 В дни таких междуусобен зачастую корова уходит в табун неподоенной, гуси беспрестанно гогочут, надоедая соседям.